Рождение этого замысла во многом способствовало чтение античных авторов. Писатель особенно ценил «Анналы» — летопись Корнелия Тацита, одного из талантливейших историков античности. Вчитываясь в «Анналы», — писал Сенкевич, «я не раз чувствовал, что во мне зреет мысль дать художественное противопоставление этих двух миров» один из которых являл собою всемогущую правящую силу административной машины, а другой представлял исключительно духовную силу. В 1893 году писатель, по его собственным словам, осматривал Рим с в руках. Уже тогда замысел большого романа приобрел вполне ясные очертания. Дело было лишь за непосредственным отправным пунктом. Часовня под названием Квовадис, Каму на Виа Аппиа в Риме, поставленная по преданию на том месте, где Петр встретил Христа, и оказалась искомом недостающим звеном. Вернувшись в Польшу, Сенкевич с весны 1894 года углубился в изучение исторических документов и литературы. Как же раскрывает писатель свою идею? В романе мы видим картину двух миров. Мир внешней красоты и духовной смерти противостоит миру красоты и жизни духовной. Сенкевич не удовлетворяется внешней колористикой живописания римского мира. Он предлагает читателю глубокие догадки о сути мироощущения языческой римской античности. Мы видим нарисованный с поразительной яркостью и достоверностью императорский двор, внешнее великолепие которого лишь оттеняет внутреннее ничтожество Нерона и его окружения. Как вереница жутких призраков проходит перед нами ватиней, Это, по словам Тацита, одно из наиболее чудовищных порождений императорского дворца. Бывшая жена Руфрия Криспина и Оттона Попея Сабина, у которой было все, кроме честной души. Развратный Оттон, обжора Вителий, бессердечный Тигелин и поправший в себе все человеческое Нерон. Кровавые расправы, бесконечные пиры и невероятные оргии — все это, по мысли Сенкевича, не более как попытка старого мира забыться и заглушить неистребимое предчувствие своей обреченности, и в то же время явное доказательство того, что конец уже наступает. Из Издревле Рим считал своим главным предназначением власть над миром охотно уступая грекам приоритет в сфере наук и искусств, римляне превыше всего ставили умение властвовать. Ты же народами править властительно, римлянин помни. Все твои будут искусства. условия накладывать мира, неспроверженных щадить и неспровергать горделивых. Вергилий. Энеида. Перевод Брюсова. Однако стремление к господству изначально несло в себе зерно гибели. Мир внешней красоты прекрасных тел, статуй, портиков, изящных складок на тоге. мир, научившийся во всем находить изящное и поднимать исполнение любой прихоти на уровень искусства, этот мир, подчинив себе все, утратил цель. Внешне могучий и прекрасный, он исчерпал себя внутренне. Отсутствие ясной жизненной перспективы порождало всеобъемлющий скепсис, следствием которого было неверие в богов, торжество эстетизма и крушение всяких нравственных идеалов. Если Рим стал миром, а мир Римом, что же еще остается? остается лишь насладиться всем, чем можно, и уйти из жизни, когда в ней не останется ничего неизведанного. В силу этого смерть становится искусством, прекрасным жестом, завершающим счеты с призрачной действительностью. Подобную философию безнадежности Сенкевич вкладывает в уста